На обратной дороге мы проехали через Бассанс, где я купил газонокосилку, цемент и обои. Наш Citroen с откинутым верхом и торчащими из него рулонами сделал круг по двору, пугая кур. Сатур не удивился нашему возвращению, спросил, не забыли ли мы чего, и Беатриса, взяв его за руки, сказала: «Вы попали в точку» и объяснила, в чем дело. Я переводил ему, что она говорит. Серв на 3 тона выше. Пальцы Сатурна так и плясали на кнопке громкость его слухового аппарата. Но кто этим будет заниматься, запинаясь, пробормотал он. Мы, воскликнула Беатриса. Я сейчас себе организую вывих, а Филипп всё равно зарабатывает паланкином. Мы вам всё объясним. Она побежала звонить бабушкам, чтобы предупредить их. А потом профессор Удрейфусу, чтобы отправить справку о её болезни в баскетбольный клуб. И мы принялись косить полоть, чинить, белить. Сатурн следил, как мы работаем, в полном изумлении. То угодит ногой в мой цемент, то измажется каплями побелки, падающей с потолка, то поскользнётся на натёртом паркете. Мы сажали его в шезлонг на огороде, когда работали в доме, и в кресло в гостиной. Когда выходили косить, мыльные водопады стирального порошка Сан-Марк стекали по лестнице, ограда поднялась, ставни вернулись на свои места, трещины попрятались. За пять дней мы своротили горы. Я не чувствовал усталости. Беатриса мелькала всюду, сидя в своем рабочем комбинезоне, роняя линзы в мои тазы с цементом. Чинили, латали, белили мы в кривь и вкось, как Бог на душу положит. но мельница на глазах преображалась, мы вставали за темно, спать ложились за светло, и перекликались через комнаты, если вдруг Бетрисе нужен был я, или мною вдруг овладевало желание, она отталкивала меня ручкой кисти, делала страшные глаза и говорила: нельзя же так, давай подождем до свадьбы. Но мы все же любили друг друга на раскатанных по полу новых обоях. опрокидывая банки с клеем. Я овладевал ею на синих полосках, потом мы перекатывались на бежевые поля с глициниями, подминая под себя их цветущие кисти. Теперь она была пленницей в моем доме, в моем детстве, ее семья, отец, все было забыто. И я скобил стены, которые она только что покрасила, чтобы все это не кончалось. Наступил день свадьбы. На траве были расстелены белые скатерти, в гостиной стояли корзинки с цветами, маскируя недоделки. Беатриса, с очками на кончике носа, спрятав волосы под капрон с вишенками, и ворожившись шприцем, двигала блюдо с канапе, принесённое из ресторана, и колола мебель, объясняя родственникам, борюсь с муравьями. Родители жениха спросили, кто это? Мадам Андре ответила: владелица имени Затянутый во фрак столетьи давности, Сатурн стоял возле стеновых часов. Родители Невесты продавали автомобиль Renault. Они прибыли на Renault 30 демонстрационной модели с зачехлёнными сиденьями и названием автосалона на ветровом стекле. Мамаша обменялись комплиментами по поводу своих туалетов и завели игривую беседу. Мадам Алансон рассказывала Как мало бензина потребляет новый автомобиль марки R5. А мадам Гваяр, владелица бензоколонки Mobil, вспоминала об ужасной аварии, причиной которой стал бензовоз фирмы Elf, чей бензин рекламируется на всех станциях Renault. Будущие супруги в белом с головы до пят выглядели растерянными. Жениха уже обрили, невеста то и дело разглядывала себя в зеркале в профиль. К десяти часам мы отправились в мэрию. Кро зате с багровым лицом, выпитев грудь с трехцветной лентой, уже ждал в зале бракосочетаний. Дюран Булье представил его как мэра, почетного мэра, прославившегося своими речами и количеством свадеб, которые он почтил своим присутствием за сорок лет службы. Триста девяносто две, из них шестьдесят восемь золотых. сорок пять бриллиантовых и семнадцать платиновых. Крузатес скромно потопил взор. Начало церемонии походило на представление борцов кетчеров. Кеч борьба вольного стиля. Затем Дюран Булье сел в губе не зала с тактичным и снисходительным видом. Костюм в полоску, цветущее лицо, волнистые волосы, холеные руки, не имеющие понятия, что такое земля, и поэтому с легкостью трясящие ее на участке. Он чувствовал себя королем, посетившим своих подданных. Родственники терпеливо ждали, болтали весь о чем. Одна из тетушек Рено рассуждала о контрацепции, кузен Мобил об освобождении от военной службы, Крузате захлопал в ладоши, как на кукольном представлении. Прошу тишины. Он кашинул, запустил палец за ворот рубашки, чуть ослабил его. И начал свою речь уже более официальным тоном. "Семьи, я ненавижу вас". Цитата из произведения Андрея Жида "Яства земные". Все замерли в недоумении. В своей речи бывший мэр сделал упор на опасность, которую таит в себе брак, и на преимущества развода. Жених подался назад вместе со стулом. Крозоте представил ему будущую семейную жизнь. как бушующий море с подводными течениями и многочисленными рифами. Поэтому море он и поплывёт на корабле под командованием своей жены. Люди переглядывались. Дальше он поведал, что сам остался холостяком из-за красотки и вонной стобачной лавки, которую остригли во время освобождения, и она как сквозь землю провалилась, зато теперь немцы и французы жмут друг другу руки, забыв о прошлом. Но он клязетье ничего не забыл. У ГИСта Па пытали его брата, и вместо него в мэрии заправляет социалист. Он прервал свою речь, задыхаясь от волнения, сошёл с трибуны, держа в руках листок и покинул зал, поникнув головой.